17. Лозняк встревоженно зовёт Попов: "Быстро, быстро сюда!" Я торопливо выползаю из укрытия, Попов напряжённо горбится возле прицела, и, приблизившись, я вижу, зачем он позвал меня. В пехотной траншее немцы мелькают над бруствером, стволы их винтовок иногда блестнёт на солнце каска. Видимо, они перебегают куда-то, наверное, окружают нас. Но это еще не все. Вдали, на объезде минного поля, снова показываются автомобили. Передние уже переезжают к канаву. Попов зорко всматривается и, медленно покручивая маховички, наводит ствол на головную машину. Но ствол сполз назад меж станин. Затвор не закрывается, стрелять так нельзя. Ничего другого не придумав, я хватаю двумя руками казенник, И за всех сил упираюсь сапогами в землю и нечеловеческим напряжением толкаю ствол вперёд, затем заряжаю. Клин лязгнув, закрывается. Кажется, обошлось. Теперь выстрелит. В то же время где-то звонко щёлкает, осколками металлической окалины, будто крупным песком хлещет меня по щеке. Я хватаю новый снаряд, а попов Перестав крутить маховики, тихонько наклоняется, будто для того, чтобы выглянуть из-за щита. Готово, коротко бросаю я. Однако наводчик медлит. Меня встряхивает от недоброго предчувствия, а Попов, как-то сразу обмякнув, наваливается на механизм наводки и тычется лбом в край щита. Ты что? я бросаю снаряд, хватаю его за плечи, Попов на глазах бледнеет. Последний взглядом скользит по мне и тихо едва слышно шепчет: "Лазняк, убили попов, убили дурной попов. Куда тебя, куда, где?" В смятении спрашиваю я, не видя нигде крови, но он со стоном обмекает на моих руках: "Ой, дурной попов, комбат, говори". Что говорить комбату? Что, попов? Полузакрытые веки его несколько секунд часто-часто вздрагивают и вдруг застывают. Не в силах поверить в то, что случилось. Я некоторое время дико вглядываюсь в это потное, застывшее лицо. Затем кричу нелепое ругательство, и все во мне вопит страшным воплем. А машины мчатся и мчатся к деревне. Готовы реветь в отчаянии. Я отстраняю мертвого наводчика и прижимаюсь лбом к горячей резине прицела. Автомобили неудержимо мелькают мимо тоненького волоска на прицеле, Подкрутив поворотный механизм, нажимаю на рычаг «выстрел». Где-то на огневой снова щелкает разрывная или бронебойная. Я соображаю, надо накатить. Сквозь пыль бросаюсь к казеннику, и мои руки встречаются там, с горячими, мягкими руками Люси. Лежа на земле, она тоже упирается в казенник. В едином усилии мы сдвигаем ствол с места, потом я заряжаю». в ящике остается последний снаряд. «Ага! Горит! Горит!» — кричу я, увидев в прицеле, как дымит наклонившаяся на бок машина. Замедляя ход, ее объезжают другие. Я снова бью, пушка дергается, что-то металлическое лязгает рядом. И вдруг, сквозь еще не осевшую от выстрела пыль, я вижу, что стрельба наша кончилась». Сорванный с люльки ствол козёнником врезался в бруствер. Побледневшая испуганная люся лежит возле станины. Ну вот и всё. Прошли. Не сдержали. Машина быстро мчат по дороге к деревне, теперь мы их не остановим. По орудийному щиту бьют пулемёты и автоматы, пули лязгают по металлу и разлетаются в стороны. Бросив всё как есть на площадке, я скатываюсь в укрытие, туда же отползает Люся. Мы хватаем автоматы и высовываемся из-за брустверa. Немцы выскакивают из траншеи, бегут, падают, поднимаются снова, их человек 15. Рядом в окопе открывают огонь кревенок. Я выпускаю первую, вторую очередь, вижу, как в пыльную землю вонзаются пули. Автомат дрожит в руках. Несколько немцев падают. Затем я кидаюсь на другую сторону укрытия к Люсе. Она тоже бьёт длинной трескучей очередью, и на меня сыплются её горячие гильзы. И вдруг она останавливается, приседает возле стены и торопливо дёргает за рукоятку. Заело. Я вырываю у неё автомат, сую свой, дважды перезаряжаю. Люся прицеливается, но я отдёргиваю её за гимнастёрку. Она оглядывается. Перебегай меня место. Я впервые обращаюсь к ней на ты. В напряжённом взгляде её ясных больших глаз коротко вспыхивает немая благодарность. Но теперь это меня не радует. Теперь мне уже всё равно. Я хочу только сберечь её, не дать погибнуть прежде чем погибну сам. Люся переносит автомат на 2 шага и снова прицеливается. Странно, но кажется, будто она совсем не боится. Лицо её спокойно, только глаза прищурены и щёки потеряли прежний румянец. У меня же Всё издрожалось внутри, хотя внешнее движение резкий и уверенное. Я очень боюсь прозевать что-то, куда-то не успеть и мечусь из конца в конец по укрытию. Мы ведём бой на обе стороны. Кривенок в окопе вдруг умолкает. Я тревожно вслушиваюсь, но вскоре он начинает грохотать дальше, в самом конце позиции. Ага, это он бьёт по дороге. оттуда, где неподвижно стоят четыре машины, и редкой цепью бегут сюда ещё десятка два немцев. Да, час от часу всё хуже. Оставив на брустворе автомат, я наклоняюсь, чтобы взять гранаты, хватаю все три. А когда выпрямляюсь, мой взгляд снова встречается с затуманенным взглядом Лукьянова. Солдат дёргается, при встаёт, вытягивает руку, отчаянно требует: "Дай!" И я бросаю ему лимонку. Остальные РГД кладу на край бруствера и хватаю автомат. Я стреляю по тем, что бегут, что лежат, что пытаются переползать. Бью короткими очередями, пока автомат не умолкает. Потом, присев, выбрасываю пустой диск и от волнения долго не могу попасть в пас новым. «Где они? Где?» — стонет Лукьянов. В его поблекших глазах догорает отчаяние. Я не отвечаю, вскакиваю. Ага, они не выдержали. Снова залегли неподалеку от траншеи. Несколько долговязых фигур бросаются на утек. Часть остается лежать в траве. Кривенок густо сыплет из пулемета в догонку. Те, возле дороги, также залегают. И какое-то время в поле никого не видно. Только рой пуль над нами, брызжет землей бруствер, разлетаются в дребезги разбитые комья земли. Притаившись за бруствером, мы вслушиваемся, не веря, что снова отбились. Потом Люся первая опускается на дно, и вдруг плечи ее содрогаются от плача. Я пугаюсь, мне кажется, что с ней что-то случилось, хватаю за руки, которыми она, судорожно всхлипывая, прикрывает лицо. «Люся, что с тобой? Люсенька, не надо!» Она умолкает, кротко взглядывает на меня мокрыми от слез глазами и как-то неожиданно вдруг успокаивается. «Люся, что с тобой?» Ничего. Всё, прости. Потом вытирает рукавами глаза, откидывает назад волосы и озабоченно спрашивает: "Где они?" У меня также несколько спадает напряжение. Только теперь окончательно понимаю, что Попова с нами нет, и я командир этой горстки живых людей. Одышавшись, ползу на площадку, беру наводчика за протёртые на щиколотках сапоги. и тащу в укрытие. Пропотевшая его гимнастёрка подворачивается и оголяет запавший худой живот с синим шрамом на правом боку. В укрытии управиться с ним мне помогает Люся. Мы бережно кладём убитого на солнцепёк возле остальных. Ну вот и четвёртый, шепчу я. Люся закусывает губу. Вукьянов тихо стонет и уже не раскрывает глаз. Рука его, однако, не выпускает гранату. Только кажется уже напрасно. В последний раз я смотрю на запястья руки желтых. Часики все тикают. На них половина восьмого. Нет, надо изо всех сил держаться. В этом я убежден. Упрямая злость напрягает мускулы. Черта с два мы им поддадимся. Может, это и конец, но иначе нельзя. Пусть простит меня Люся, но я буду беспощаден к себе, к Ревенку и даже к ней. Так надо. Люся, бери новый магазин, говорю я. Возьми гранаты, всем по одной, одна в запасе. Мы готовимся к самому худшему. Пока есть патроны, будем отбиваться, а там, что ж, ни мы первые, ни мы последние. Грудью я прижимаюсь к стене укрытия, прячу за бруствером голову и жду. Солнце палит мне прямо в лицо, и по-прежнему до изнеможения хочется пить. Люси презрежает автомат и садится на одно укрытие. Главное что-то решить, думаю я, на что-то отважиться, всё остальное легче. Самое худшее неопределённость. И постепенно мне становится легче, исчезает та беспокойная неуверенность в себе, которая донимала с утра. Не так просто нас взять. Пусть попробуют. Оглядываясь, говорю я, чтобы подбодрить Люсю, которая вопросительно из затаённой надежды смотрит на меня. Девушка молчит и вслушивается в звуки наверху. Лукьянов часто стонет, потом поднимает посиневшие веки и спрашивает, с трудом удерживая в руке гранату: "Ну, где же они? Где? Почему не идут? Не успеть бы". Какое-то время он лежит неподвижно с закрытыми глазами, затем снова открывает их и зовёт Люсю живот сильно душит видно всё воды бы сестра Люся наклоняется поднимает с земли его пожелтевшую с худыми тонкими пальцами кисть потерпите нет воды и говорить не надо нельзя вам сестра зовёт он снова чего вы тут кто вас послал сама зачем а так жалко вас стало просто отвечает Люся Жалко, шепчет Лукьянов, и закрывает глаза. Это хорошо, только не стоит. Не надо жалеть. Но где же они? Почему не идут? Начинает и меня жечь нетерпение от неподвижности, но тело гудит в голове и клонит ко сну. Я боюсь уснуть. Стрельба утихла, немцы прячутся, но что будет дальше? Кривенок не отзывается, только шуркает чем-то в земле. Люся, вы берегите себя, сдерживая стон тихо говорит Лукьянов. Берегите, вы красивая. Это много значит. А мне уже всё, конец, как бессмысленно, эх. Хоть бы один день, один день я доказал бы, эх. Кажется, он умирает, глаза его закрываются, щёки ввалились, волосы торчат щёткой, тонкие ноздри едва шевелятся. около него лежат желтых поносюк попов что-то сдавливает горлом не хочется выругаться но рядом люся и я до боли в ушах стискиваю зубы